За эти сутки я точно осознал разницу между писателем и режиссерами. Когда режиссер разгуливает по Мексикам или Парижам, сценарист изучает жизнь, как говорится, на местах. Ну, с этими несправедливостями мы давно смирились. Привычка к подобным обидам передается сценаристам уже генетически. А вот когда старик Леваневский разок лег на левый борт градусов на тридцать пять когда он задумался в этом положении, решая, стоит ли ему обратно подниматься, или спокойнее будет опуститься в мирную и вечную тишину, или лучше просто-напросто стряхнуть со своей шкуры все понтоны, катера и передвижные радиолокационные станции. Вот в этот момент, который, правда, был отчаянно красив, ибо шторм сатанел над морем Баренца при безоблачном чистом черном небе и полной луне – И гребень каждой волны, которая перекатывала через Леваневский, был просвечен лунными лучами и сверкал люстрами колонного зала. Вот в этот момент я затасковал посоавтору. Мне хотелось поделиться с ним красотой мира. Ведь все художники болезненно переносят одинокое наслаждение красотой без близких им по духу людей. И когда Леваневский стремительный, и, казалось, бесповоротно повалился на левый борт и в ходовой рубке вырвало из пенала бинокль, и он пронесся сквозь тьму рубки со снарядным свистом, разбился в мелкие брызги, а мы висели кто где и не могли понять, что это такое просвистело и взорвалось в рубке ледокольного парохода. И когда потом мы полезли с Геной Бородулиным на палубу, чтобы проверить крепление понтона и обтягивали крепления при помощи ломов и закруток, а понтон под нами ездил по палубе и нависал над забортным пространством. И когда от чрезмерного физического перенапряжения и качки мне стало обыкновенно дурно и меня вывернуло в ослепительные волны, и холодный пот мешался на моем лице с не менее холодными брызгами, Я все вспоминал и вспоминал жаркую жирную Мексику, и все отчетливо я понимал разность режиссерской и сценаристской судеб. Утро тоже было довольно хреновое. Леваневский дрейфовал в дыру между островом Колгуев и мысом Канин-Нос. Юра Комаров время от времени появлялся в ходовой рубке и сообщал о чужих несчастьях. Сведения о чужих бедах каким-то чудом утешают попавшего в беду человека. Норвежское рыболовное судно было покинуто командой возле мыса «Коровий нос» и превратилось в летучего голландца, так называются на официальном морском языке, брошенные экипажем суда, и теперь всем судам давали предупреждение на предмет возможного столкновения с ним в горле Белого моря. Нам было еще далеко до горла Белого моря и столкновения с летучим голландцем. Юра Комаров разглагольствовал в рубке о том, что самым мелодичным, музыкальным и красивым из всех соединений точек и тире является сочетание «сос» — три точки, три тире и еще три точки. Просто прелесть. Они пахнут чайковским.